пятой нашей маленькой противотанковой пушкой. Прямое попадание в большое орудие привело к тому, что оно было выведено из строя. Прорвались два танка, но 88-миллиметровое орудие их достали перед Т. Дезертир. Русские только вчера прибыли из Москвы. Ставят под ружье всех от 14 и до 50. Несколько дней назад мы взяли в плен одного Которому было всего 13. 15:30. Бой стихает. Пикирующие бомбардировщики совершают свой шестой или седьмой налет. Танки отошли в лес. В результате нашей стрельбы очень эффектно в щепки дробились деревья, обломки которых устрашающе разлетались в разные стороны. Предполагалось, что в лесу перед нами находится около 400 человек. Наверное, им мало не показалось в этот момент. 17 часов. Ракетная огневая завеса прямо над нами. Пыль и зловоние. Мы еще сильнее прижались к земле. Окрики. Папст. Майснер! В порядке, продолжайте вести огонь. Наш третий выстрел увенчался отличным попаданием по позиции вражеской артиллерии. 16.45. Связист вернулся с новостью, что наш скупой на слова генерал Ритау убит. Вечером все стихло. Пулемет стреляет трассирующими пулями. Русские отводят свои уцелевшие танки, другие мы подорвали. Мы стоим в штаб-квартире роты, и говорим о генерале. Люди проклинали его. Потому что он был очень требовательным. Теперь они говорят, что он был воплощением дивизии. А это хорошая дивизия. Он был молчуном, и у него была железная выдержка. Говорят, пищи была плохо в дивизии. Когда ему подавали изысканное блюдо, он некоторое время молча смотрел на него, а потом спрашивал: "Это то, что дают моей пехоте?" Таков был наш генерал. 24 августа 1942 года. 4:15. Третий день сражения. Оно одновременно сразу начинается на земле и в воздухе. 4:45. В течение полутора часов ведется жестокий ураганный огонь в секторе на левом фланге. Вчера в 0:30 я вернулся на огневую позицию на двухдневную смену, но прошлой ночью мне снова пришлось подняться наверх. Убит лейтенант Шпенглер. Прямое попадание по наблюдательному пункту. В течение ночи мы строили блиндаж. Не знаю, который теперь час. Одни и другие мои часы вышли из строя в ходе боя. Знаю только, что обстрел продолжается с 4:45, и трудно поверить, что несколько квадратных метров земли способны выдержать такое количество кромсающего ее металла. 7 часов. Короткая передышка. Не так много артобстрелов. Мы соорудили две землянки: одну в качестве наблюдательного поста, другую для нашего радиооператора, на 80 метров к тылу. Между ними разорвалось несколько снарядов. Они повредили наш кабель. Один из 120-миллиметровых снарядов упал в трех метрах от блиндажа радиосвязи и вдребезги разнес балку над входом к рестинеру. Легитант Макая выглядели как негры мы ползали между капустными грядками чтобы починить кабель телефонная связь была невозможна во всем этом грохоте они предприняли минометную атаку как раз когда я преодолел полпути наверх ковровый ракетный обстрел накрыл меня когда я лежал в воронке от 120-миллиметрового снаряда возведение нового наблюдательного пункта было завершено как раз к утру Это жалкая нора и довольно сырая. Нам приходится ползать. После десяти минут у оптической трубы шея становится негнущейся, но я рад, что мы можем наблюдать так далеко. Сегодня ночью исправим положение. Скорее бы наступил вечер, только что сказал мне Кристинер по телефону. Так же думаю и я. На сегодняшний день наше маленькое противотанковое орудие подбило 5 танков. Вчера на счету полка было 58.